В боковом зале поставили четырёхугольный стол, по краям которого стояли в ожидании судьи староста пристолов и двое писцов. Судья занял своё место за столом, четверо сыщиков выстроились у стены напротив В углу судья Ди заметил ебинее едане и квартального гау. Он ответил кивком на их поклоны и сделал знак го, что пора начинать. Горбун откинул красное покрывало, наброшенное на циновку около судейского стола. И во второй раз за этот день судья увидел в близи горб на его теле. Вздохнув еле слышно, он взял кисть и стал писать протокол. Тело убитой жены Банфена, уродлённой е, произнёс судья, не отрываясь от писания. «Возраст?» «Тридцать два года», — отвечал Ебинь. Лицо его было белее бумаги. «Начинайте вскрытие», — провозгласил судья Ди. Го сел на корточке возле убитой. Он окунул в таз с теплой водой кусок ткани и протер руки женщины. Ослабив веревку, он попытался приподнять руки, но они уже окоченели, и оторвать их от тела. Тело было невозможно. Сняв с пальца убитый серебряное кольцо, лекарь переложил его на листок бумаги. Затем он протёр всё тело, тщательно исследуя его. Это заняло довольно много времени. Наконец, господин перевернул тело на живот и принялся осматривать рубцы на спине. Десятник Хуан тем временем шепотом рассказал Мажуну и Дзяо-Даю обо всем, что произошло утром. У Мажуна перехватило дыхание, когда он увидел кровоподтеки. «Только бы мне добраться до этого подонка!» — прошептал он на ухо Дзяо-Даю. «Вот увидишь!» То я с ним сделаю. Го изучал рану на шее. Наконец он встал с пола и начал отчёт. Тело замужней женщины, не рожавшей. Кожа гладкая, родимых пятен нет, а ран или шрамов нет. Есть Только следы веревок на руках и рубцы на спине, скорее всего, следы ударов плетью. Го подождал, пока песец запишет его слова и продолжил. Голова была отрезана большим ножом. Могу предположить, что это кухонный нож для разделки мяса. Суджия выдернул несколько волосков из бороды, что означало крайнюю степень гнева. Он приказал писцу прочитать вслух запись, потом велел го приложить к бумаге большой палец. После того, как Го заверил документ, судья велел ему вернуть кольцо убитой Ебиню. Взглянув на кольцо, Ева скликнул, в нем не хватает рубина. Камень точно был на месте позавчера, когда я в последний раз виделся с сестрой. Были ли у твоей сестры другие кольца? спросил судья Ади. Ебинь отрицательно покачал головой. Ебинь, ты можешь теперь забрать тело сестры. Помести её во временный гроб. Мы не нашли голову ни в доме, ни во дворе, но я заверяю тебя, что суд предпримет всё возможное, чтобы отыскать её и схватить убийцу. Тогда ты сможешь похоронить сестру, как подобает. Бурач ейе молче поклонились, судья встал, вместе с помощниками он прошёл к себе в кабинет. Несмотря на то, что на нём была меховая накидка, судья дрожал. Он отрывисто приказал мажуну подбавить угля в печь. Шеф Он молчал некоторое время, поглаживая бакенбарды. Странный какой-то оборот приобретает это дело, заметил Догань. Я вижу только одну странность, проворчал Мажун. Что этот подонок Байнфен ещё на свободе? Ублюдок! Же резать свою жену как овцу. Судья Ди, погружённый глубоко в раздумья, казалось, не слышал этих слов. Внезапно он вскричал: "Да нет! Это невозможно!" Он вскочил с места и нервно заходил по кабинету. "Смотрите сами, Женщина лежит связанная, но не её одежды, ни обуви мы не находим. Утверждается, что её избивали, но следов борьбы тоже нет. Муж, предполагаемый преступник, упаковал отрезанную голову в сумку, прихватил с собой одежду убитой, прибрал в комнате и бежал при этом, заметьте, оставив дома драгоценности жены и собственные деньги. Что вы на это скажете? Диспетник Хун задумчиво сказал: "Можно решить, Ваша честь, что здесь замешан кто-то третий". Судья остановился. Он снова сел за стол и внимательно, пристально вгляделся в своих помощников. Дзяо Дай кивнул головой и добавил, чтобы отрубить голову, нужно быть очень сильным. Даже палачу бывает это удается не с первого раза, а мы знаем, что Бань Фэн не молодой, слабый человек. Как он мог проделать это? «И, возможно, — подхватил Дао Гань». Бень застал убийцу в доме и так испугался, что ринулся бежать оттуда, забыв обо всех ценностях. Да, поглаживая бороду, медленно произнёс судья Ди: "Это похоже на правду". В любом случае мы должны взять этого баня как можно скорее и взять живым, возбуждённо сказал Да Огань. Если я прав, он может привести нас к настоящему убийце. Внезапно дверь кабинета открылась и вошёл старик Домашний слуга судьи Ди судья удивлённо посмотрел на него. В чём дело? Почему ты здесь? Ваша честь, ответил тот. Прибыл гонец из Даи Юаня. Ваша старшая жена спрашивает. Не могли бы вы уделить ей немного времени? Судья встал. "Что ж, встретимся здесь вечером", сказал он помощникам. "И вместе пойдём на обед к Джудаюаню вместе со старым слугой". Он вышел из кабинета.